глава пятнадцать на улице оказа л о с ь мокро калининград как ты прекрасен и как я умудрился так быстро забыть об этой вечной сырости в воздухе опять в и с е л а в л а ж н а я м а р е в а казалось что воздух состоит из маленьких капель воды которые обволакивают все вокруг так что даже дышать приходится влагой вечернее небо затянуто от чегого на улице стало еще темнее и пасмурнее Я поежился и вспомнил, что лето было давным-давно, а я не в Москве, а в Калининграде. Здесь осенью всегда осень, а не что-то неопределившееся, как трансвестит перед кабинетом хирурга. Правды ради, зимой в этом городе тоже достаточно часто чисто осенняя погода, но это уж, как говорится, издержки производства. Я снова поежился, пытаясь спрятаться в куртку целиком и повертел головой в поисках своих друзей. Дежурный по отделу полиции на мой вопрос любезно проворчал, что их уже выгнали. На уточняющий вопрос он также любезно буркнул, что не в курсе, куда они могли деться, ибо давно прогнал их с крыльца, на котором не место для всяческих уголовников. В общем, это был не самый общительный представитель правопорядка в моей жизни. Мирон с Костяном обнаружились неподалеку. Они молча смолили сигареты возле вкопанной в землю бочки под навесом с надписью «Курилка», и, видимо, думали каждый о чем-то своем. «Привет, бродяги! Вы ч е о такие кислые?» Подошел я к ребятам, которые встретили меня слабыми улыбками. «Протрезвели», — хмуро ответил Мирон. «Стоим вот и думаем, что такое сейчас было. Кто-то зарезал этого несчастного бомжа, Повязали почему-то нас, причем чересчур быстро повязали. Если честно, есть дикое желание взять местного начальника за одно место и вдумчиво пообщаться. «И еще раз окажешься в допросной», — пообещал я напарнику. «Думаю, что как раз-таки начальник здесь абсолютно ни при чем, иначе бы так легко нас не отпустили. А вот задержали нас явно по наводке и, как мне кажется, с четкой и конкретной целью. Кто-то просто устал ждать, пока Костя сломается и освободит свой гараж. «Чего?» — удивился кузнечик и посмотрел на меня обалдевшими глазами. «Из-за моей приемки человека убили?» «Да это же беспредел откровенный. Поехали сейчас, может быть, там уже кто-то хозяйничает». «Подожди», — тормознул я приятеля, — «вам все вещи вернули?» «Вопрос возник не просто так». К моему удивлению, в дежурной части мне вернули все мои вещи, даже не пытаясь что-то случайно забыть. Более того, пока я проверял содержимое рюкзака, переживая за бутылочки с зельями от Мосси, мой старый знакомый Старлей принес конверт с деньгами. «Мы их изымали для протокола», — хмуро процедил дознаватель, отводя взгляд в сторону. «Можете пересчитать, там все на месте». «Да ладно, верю», — хмыкнул я, не обращая внимания на нервный смешок дежурного ПОВД по д и вышел на улицу, открывая конверт на ходу. Первым желанием было вернуться. Денег внутри оказалось ощутимо больше, чем в принципе могло быть у меня в кошельке. Я так-то в последнее время не очень люблю таскать с собой наличные, благо почти везде можно спокойно расплатиться карточкой. Поэтому точно помню, какие купюры лежали в бумажнике. Буквально 15 тысяч, причем две купюры были пятитысячными. Сейчас же я держал в руках ворох самых разнообразных ассигнаций, самое к р у п н ы е из которых оказалось сине-зеленого цвета с изображением Ярославля. И вот сейчас я подумал, что, может быть, мне вернули деньги за всех нас сразу? Но Мирон развеял мое предположение. «Все как в аптеке», — неторопливо ответил Мирон, делая глубокую затяжку и демонстрируя свою серебряную вилку. «Но н а р о ж у ее вернули, деньги на месте. Я проверил». Отдали даже больше, чем было. Судя по всему, Эдик им такого хвоста накрутил, что они были готовы переплатить, лишь бы от нас побыстрее избавиться. «А при чем здесь, Эдик?» — удивился я. а как тогда нас отпустили?» Недолменно посмотрел на меня Мирон. Я был уверен, что это он объяснил ментам, какие они идиоты. «Разве нет?» «Да вот оказывается, что нет», — дернул я плечом. помнив недавнюю беседу с местным представителем госбезопасности. Нам помогли местные из конторы. Буквально недавно имел счастье познакомиться с Леонидом, тем самым которого сватал нам е д и к Судя по всему, полиции больше нет к нам претензий именно благодаря его стараниям. «О как!» — удивленно протянул Мирон. «А где тогда сам лик нашего спасителя? Или он чересчур скромный?» «Не знаю», — пожалая плечами. Вообще-то ты прав. Тип странный какой-то. Я ему про хозяина усадьбы пытаюсь сказать, а он толдышит, что все неприятности случились исключительно из-за моего приезда в Калининград. «Не знаю, как неприятности», — подал голос мрачный Костян, «но вот мою жизнь вы двое явно перевернулись ног на голову. Я за всю свою жизнь ни разу в полиции не был, а тут на тебе. Сначала железка э т о будь она неладна, потом призрак, теперь еще и подозреваемый в убийстве». «Костян, ты чего?» Недоуменно уставился на него Мирон. «Все же хорошо. Никто ни в чем нас не подозревает». «Да ничего». Приятель сунул в рот новую сигарету. «Я просто не понимаю, как теперь жить дальше. Я боюсь ложиться спать. Я не знаю, откуда ждать подвоха и в какую сторону оглядываться. Давайте вызовем такси и поедем ко мне в приемку. А то я не удивлюсь, если там еще один труп нарисуется». я у, -у, у Костян, да у тебя похмелье». Так дело не пойдет, — приобнял я товарища за плечи. Если честно, то я уже начал немного переживать з д у ш е в н о е состояния своего друга и сейчас даже немного обрадовался. Виданное ли дело, человек столкнулся с потусторонней изнанкой нашего мира, а по сути своей до сих пор не задал ни одного вопроса. С одной стороны, конечно, и момента удачного до сих пор не случилось, а с другой — внутреннее н а п р я ж е н и е никуда не девается. Надо быть конченным наркоманом, ч и мозги давно покинули эту вселенную, чтобы спокойно воспринимать такое изменение картины мира. Эдик как-то рассказывал мне, что один из его подчиненных, столкнувшись с нечистью, потом полгода докапывал начальника вопросом, а существует ли Дед Мороз? Я, кстати, его помню, однажды сталкивались. По-моему, его звали Максимом. Погиб два года назад от когтей одной сумасбродной ведьмы. «Костян, давай, вызывай такси, а то мы тут еще долго можем лясы точить». п р е у в е л и ч е н н ы бодрым голосом, сказал я и похлопал приятеля по плечу. От любых глупых мыслей прекрасно отвлекает действие. Этот постулат я еще во время курса молодого бойца в училище запомнил. Там, правда, от размышлений отвлекали идиотскими приказами, но р е ц е п т т рабочий. Вот и сейчас кузнечик был просто вынужден отвлечься на выполнение вроде бы простых, но необходимых операций. Достать телефон, набить нужный адрес, уточнить номер машины, время прибытия, Мирон, поняв мою задумку, немедленно принялся б а л а г у р и т ь и рассказывать только что сочиненную историю своего доблестного поведения на допросе. В тот момент, когда мой напарник совсем уже разошелся и попытался вспомнить мотив песни «Голуби летят над нашей зоной», машина все-таки приехала, поэтому повествование продолжилось уже в автомобиле. Водитель, кстати, достаточно быстро признал в Мироне родственную душу, И не обращая внимания на нас с Костяном, словно мы на заднем сидении просто отсутствовали, сходу начал вербовать моего напарника в подручные к очень серьезным деловым товарищам. Мирон включился в игру с таким жаром, словно всю жизнь ожидал подобного предложения, мы с Костяном только давились б е з у ч н ы м смехом, наблюдая, как таксист уже хлопает новоиспеченного бродягу по плечу и признается ему в вечной дружбе. Спровадить этого чересчур делового товарища оказалось довольно затруднительным делом. Он порвался остаться с нами и прямо на месте порешать любые вопросы. Причем высказывался он так громко, что привлек внимание соседей по гаражному кооперативу. Тот самый Сергей, который совсем недавно с монтировкой в руках приходил, опять выглянул, вооруженный какой-то железкой. Причем, по-моему, увидев наши бурные проводы таксиста, он совсем не обрадовался. Костян, несмотря на то, что уже совсем стемнело, При свете мобильника придирчиво осмотрел навесные замки на обоих боксах и только потом начал открывать ворота. «Что, выпустили вас?» Сосед подошел к нам поближе, сжимая в руках Арматурину. «А это ты нас сдал, судя по всему», — прищурился Мирон. «То-то, я думаю, слишком уж быстро менты на нас вышли. А тут, оказывается, у вас Тетерев гаражах проживает». т н у н а Погрозил его м о н т и р о в к а Сергей. «Ты говори, да не заговаривайся. У и в а н о в и ч а все горло разрезано, а он никогда ни с кем не ругался. Только вот вы утром зачем-то ему морду набили, а Костя вообще кидался потом. Меня спросили, я ответил». «Какой сознательный гражданин?» Продолжал гехидничать Мирон. «Наверное, в школе тебя все учителя любили». «А ты кто такой, чтобы меня жизни учить?» Завелся Сергей. «Я тебя знать не знаю, морда уголовная!» Мирон хотел уже перейти от слов к делу, но тут вспыхнул фонарь над воротами гаража Кости и ослепил обоих спорщиков. Сам кузнечик выглянул наружу и прикрикнул. «Заткнитесь оба! Серый, я не в претензии. Сам видишь, менты быстро разобрались и теперь будут искать настоящего убийцу. Мирон, а ты заканчивай тут моих соседей строить. Пошли лучше гараж проверим!» Я хотел зайти вслед за ними... Но тут у меня в кармане зажужжал телефон, и я понял, что надо ответить. «А я всегда подозревал, что ты уголовник», — раздался в трубке чрезвычайно довольный голос Эдика. «Что, уже успели доложить? Почему-то я не нашел ехидных слов, чтобы ответить полковнику на его п о д н а ч к и достойно. Было немного обидно, от этого сейчас внутри меня буквально свербило сильное чувство досады». «Ну, как ты хотел?» — продолжал забавляться надо мной Эдик. Убийство несчастного бомжа, с о в е р ш е н н ы группой лиц по предварительному сговору. «Вообще-то», — перебил я его, — «погиб живой человек. Это не лучший повод для насмешек». «Тебе виднее», — полковник оказался непробиваем. Впрочем, цинизма у Эдика и в прежние времена на троих хватало. «Леонид сразу предположил, что ты не смог удержать под контролем свои звериные инстинкты. Это точно не ты». «Да твой Леонид...» Сорвался я на крик, но, заметив испуганный взгляд соседа по гаражу, резко сбавил тон. «Ты кого мне подсунул, полковник? Ты в курсе, что он о б о р о т н е ненавидит?» Горячо зашептал я в трубку. «Он мне так и сказал, пока я вас всех не уничтожу, не успокоюсь». «Слушай, кто есть, того й подсунул. Прости, но других сотрудников госбезопасности, осведомленных о потустороннем, в Калининграде просто нет». Эдик на секунду запнулся, а потом спросил с внезапным любопытством. «Слушай, а что, Леонид серьезно прямо так и сказал?» «Представь себе», — буркнул я, немного успокаиваясь от вспышки гнева. а это даже хорошо». Реплика была настолько неожиданной, что я даже оторвал телефон от уха и в недоумении посмотрел на экран, точно ли звонит полковник. «Я с л е о н и д давно знаком», — продолжал тем временем м е д и к «Раз он при первой встрече не стал ходить вокруг да около и обозначил свое отношение к твоему племени, то значит, он тебе доверяет». «Если честно, не вижу ни связи, ни логики», — возразил я другу. «Ты серьезно хочешь, чтобы я доверял человеку, который меня ненавидит и желает убить?» «Конкретно ты ему пока ничего не сделал, и поэтому с потрошением твоей тушки, думаю, л ё н я немного повременит». «Не могу сказать, что эти слова полковника меня устроили, но он явно не переживал за то, что со стороны Леонида мне грозит опасность». «Дурдом», — пробормотал я. «Мир вокруг определенно сходил с ума». И почему-то я вынужден за этим наблюдать. «Волченков действительно ненавидит оборотней», — д о л ж а л тем временем разглагольствовать т е д и к «Но ты в этом случае не виноват. Это, скажем так, последствия тяжелого детства. Так что ты на него произвел хорошее впечатление. Поэтому он просто прямо обозначил тебе весь расклад. Поверь мне, если Волченков захочет, то он сумеет втереться в доверие к кому угодно». И этот кто-то будет уверен в симпатии Лёне до самого последнего момента». «Что-то я не заметил у него особых талантов в коммуникабельности». Прокомментировал я последнюю фразу, но полковник только хмыкнул и продолжил. «Потому что он пока не собирается тебя убивать. Да, его совсем не обрадовал тот факт, что мой друг – оборотень. Но согласись, раз он до сих пор не устроил в Халининграде геноцид твоих сородичей, значит, как минимум умеет держать себя в руках». «Прекрасно, просто прекрасно!» — повторил а концовку старого анекдота. «А то я уж был испугался, что среди твоих коллег нет ни одного адекватного». «Да вот представь себе!» — расхохотался Эдик. «Вообще-то мы профотбор проходим, но, оказывается, еще попадаются нормальные. Что только государство не пыталось с ними сделать. Они п а р ш и в ц е такие упрямо продолжают родину любить». «Да уж, вовремя мы с Мироном уволились!» — улыбнулся и я. Наша слабая психика такого положения дел могла и не выдержать. «Ладно, все это лирика», — завершил обмен любезностями полковник. «Я вообще-то по делу тебе звоню. Ты сейчас, наверное, сильно удивишься, но эксплорик не сумел отследить, кто именно подсунул твоему другу немецкую шпангу». «Что, совсем?» Действительно и з у м и л с я. «В этом районе нет камер видеонаблюдения?» «Да есть, конечно». досадой, ответил полковник. к да уж слишком умная сволочь попалась. В общем, микроавтобус, похоже, в угоне. Наш меценат после того, как одарил бомжей, уехал на подземную парковку бизнес-центра, где этот микрик стоит до сих пор. Качественных фотографий лица сделать не удалось, соответственно, нет возможности пробить его по базам». «Ну, ё-моё!» расстроился я. «Вот и верь после этого большого брата, который постоянно следит за нами». «Хватит чепуху нести», — раздраженно сказал полковник. «В следующий раз сам будешь за микроавтобусами бегать. Тебе там на почту две картинки пришло. Одна из них — фото твоего мецената с плитой, а вот вторая интереснее. э к с п л о р е к сумел увеличить изображение, и оказалось, что у него на тыльной стороне ладони татуировка. Что это за рисунок, я не понял, но очень похоже на волчью лапу». «Спасибо и на этом». Вздохнул я мысленно, представляя, как хожу по городу и хватаю всех за руки. «Не за что». И полковник опять отключился, даже не пожелав там успехов в поисках. «Как обычно, н е з д р а с т е н е до свидания», пробормотал я, засовывая телефон в карман. Мои друзья и неутомимый Серега мирно беседовали, расположившись в матерчатых креслах для пикника. Судя по всему, их принес сосед, потому что раньше в гараже у Костяна я ничего подобного не видел. «Ну что, закончил болтать?» — о т с о л ю т о в а л мне Мирон кружкой с чем-то горячим. «Кофе будешь?» «Да, может быть, дома попьем?» — засомневался да в р е м я позднее, а у нас еще дел много». Костян поднял на меня полный сомнений взгляд, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но, посмотрев на соседа, по гаражу передумал. «Так разве кто против?» — засуетился да Мирон. «Это ж ты вечно занят, мы-то всегда готовы...» Костя молча махнул рукой и потянул из кармана мобильник, чтобы вызвать машину. Сосед посмотрел на меня с сожалением. Он, по всей видимости, домой не торопился и предвкушал приятную компанию для вечерних посиделок, а я, получается, обломал ему всю малину. Дома Костян первым делом начал копаться в кухонных шкафах, из которых достал бутылку коньяка с чипсами, налил себе сразу грамм 100 в кружку и залпом, как водку, молча выпил янтарную жидкость. «Меня до сих пор трясет», — объяснил он, заметив мой внимательный взгляд. «Я только сейчас начинаю осознавать, что ничего не знаю об окружающем мире. Я не понимаю, кому мог помешать Иваныч, а, с другой стороны, понимаю, что сам хожу по лезвию и кому-то очень хочется избавиться от меня. Андрей, у меня слом шаблона». «Да ладно тебе». Мирон уже успел раздеться и теперь с полотенцем в руках собирался в ванную комнату. «Поверь мне, происходящее с тобой далеко не самое страшное в этой жизни. Более того, предупрежден, значит, вооружен. Очень многие гибнут от оборотней, вампиров, ведьм и даже не знают об этом. А у тебя теперь есть шанс избежать такой участи. Кроме того, среди нечисти всегда крутятся очень хорошие деньги, и при желании можно неплохо навариться на этом знании». «Не успокоил». Костян набулькал себе еще коньяку. Но в этот раз напитка в кружке было немного, буквально на полпальца. Я и без этих сведений неплохо себя чувствовал, так что вполне мог бы и дальше прожить без них. Вы завтра уедете в свою Москву, а ко мне в гости придет призрак. И что делать? Мы с Мироном непроизвольно переглянулись. До сих пор у нас как-то не было возможности рассказать Костяну, что ее квартира расположена в доме на территории старинной дворянской усадьбы, Ее хозяин мечтает повернуть время вспять. Для него подобная новость действительно может стать последней. Я вздохнул, понимая, что пришло время рассказать Костяну еще одну неприятную подробность о его жизни, но не успел вымолвить и слово. Меня перебил дверной звонок.